окончив с формальностями, регистраторша сразу кинулась к Утесову и, вздыхаясь от счастья, сказала «Леонид Осипович, как давно у нас не были!» Удивленный этими словами, Утесов ответил «Дедочка, я у вас вообще первый раз в жизни!» По скрипту. Министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щелоков каждый год лично утверждал программу концерта, посвященного Дню милиции. Как-то он остановился на фамилии Хазанова и спросил, кто это. Референт ответил, ну как же, Николай Енисимович, это учащийся кулинарного техникума. а просиял министр, сильная вещь. Утесов был членом квалификационной комиссии Москонцерта. Как-то на одном из просмотров показывалась эстрадная пара с номером дурного пошиба. Этот дуэт исполнял куплеты, разыгрывал дурацкие скетчи, бил чечетку. Председатель комиссии, считает, что на сцене был показан типичный одесский жанр, попросил Ленде Ощище дать оценку этим артистам. Утесова не хотелось их обижать, он долго отнекивался, но в конце концов сказал, у нас в Одессе все так могут, но стесняются. Готовилась телепередача в гостях у Утесова. Она снималась в гостиной Центрального дома работников искусств. Леонид Осипович был как бы хозяином, сидел возле самовара и наливал уступающим чай. По сценарию он должен был сказать директору Цедри Филиппову, «Поскольку вы все читали по бумажке, вам полагают, чай без лимона». А Борису Михайловичу показалось, что при этом он предстает в невыгодном свете, поэтому он ничего никому не говоря купил лимон. Когда же Утесов произнес ту фразу, Филиппов вытащил из кармана лимон и сказал, — Я не рассчитывал на вашу любезность, поэтому пришел в гости с своим Лимоном. Все получилось очень смешно. А после окончания передачи Утесов спросил его, скажи, пожалуйста, ты случайно не одессит? В той же передаче был устроен конкурс на лучшее подражание Утесову. В нем участвовали Зиновий Герд, Николай Гриценко, Кира Смирнова и Юрий Филимонов. Занявший последнее место Гриценко был крайне возмущен решением жюри, поскольку пел не сам, его фонограммой был спрятавшийся за колонной Леонид Осипович. В 1971 году Александр Ширвинт, как автор сценария-режиссер, делал на телевидении юмористическую передачу «Терем-теремок». Передача получилась очень хорошей, остроумной, однако начальство ее не взлюбило. Председатель Гостер радио якобы сказал, там слишком много черненьких, всего двое русских Владимиров и танков, да и те, похоже, на евреев. На одной из репетиций теремка Леонид Осипич обратился к Ширвинту: Шура, хорошо, если песню эту мне компонировал, ее автор Моди Табачников. «Людя, ты посмотри вокруг внимательней», — ответил Александр Анатольевич, — «еще одно такое лицо в эфире, и передачу закроют». Летом 1971 года Утесов отдыхал в подмосковном санатории. «Одна женщина», — сказала ему, — «Леонид Осьпч, на днях я получила оригинальный подарок. Мой знакомый привез из Ленинграда магнитофонную пленку с вашими новыми записями. Там вы рассказываете разные истории и анекдоты, и поете с композитором-табачником одесские песни вроде «Кичмана». Подарок действительно оригинальный, — подтвердил Утесов. Дело в том, что последнее время я не делал никаких записей. В одном из концертов Утесов, намекая на свой солидный возраст, потому что из него песок сыплется, сказал репризу. — Когда я в гололед иду по улице, то никто из идущих сзади меня уже не скользит. Зал совершенно не отреагировал на эти слова. Понятие «старость» никак не вязалось с ним. Утесов присутствовал в доме композиторов на выступлении известного и модного в тот период джазового трио. На обсуждении после концерта Леонид Осипович сказал, «Я вижу здесь прекрасную технику, но не вижу музыки». Зал протестующе загудел. Сразу послышались иронические реплики типа, «Только у вас видна музыка, или вы лучше всех разбираетесь?» Кто-то сказал, «Вы не первые в джазе, были и до вас». «Первых было много», — улыбнулся Утесов. «Только слушали, не всех. В подмосковном писательском поселке Переделкино Утесов заходит на дачу литературоведа Зиновия Поперного и предлагает ему погулять с ним. Зиновий самолча отказывается, мол, много работы. «Скажите, сколько вы получаете в вашем институте?» — спрашивает Леонид Осипович. И, не дождавшись ответа, объясняет свой интерес. «Подсчитаем, сколько будет за один час».